Глава двадцать четвертая. Наконец-то представители Великого княжества Варшавского, возглавляемые тремя членами правящей семьи, оставили нас в покое и пошли выводить из себя кого-то другого. Проводив их спины взглядом, Соня потянулась за очередной тарталеткой. Утолив нахлынувший голод, она равнодушно проговорила. Скажу я не Михаилу Архиповичу, что если кому-то из них удастся выбить из турнира Варшавского чемпиона, то подарю персональный космодоспех. Ты ведь не против, дорогой? «Нет», — хмыкнул я, — «оба будут рады такому подарку». «Ну еще бы. Твои космодоспехи никого не могут оставить равнодушным. Взять хотя бы великую княжну Лауру. Ее родительский клан воевал против нас в Швеции. Вы убили кого-то из ее родственников?» «Да вроде нет», — пожал я плечами. «Может быть, какого-нибудь друга детства или бывшего возлюбленного?» Соня покачала головой. «Варшава», — недовольно произнесла она, будто бы одно это слово, «должно многое говорить собеседникам». Затем мы с супругой продолжили прогулку по холлу Кремлевской арены, периодически переговариваясь со знакомыми и заводя новые знакомства. В основном разговоры велись в ровном, вежливом тоне, а некоторые наши собеседники так и вовсе оказывали преувеличенное почтение. тем контрастнее чувствовалось колкое обращение со мной отдельных индивидуумов. Как, например, единственного маршала Российской империи, министра вооруженных сил и главы боярского рода Волгинских, Михаила Артемовича. Между прочим, это именно с его слугами два года назад у меня был конфликт. Когда два мастера пытались не допустить до очередного турнирного боя, Простолюдина Аскольда Сидорова, потому что как раз с сынишкой Волынского мне и предстояло сражаться. Но благодаря хлопотам Софьи, а затем великой княгине Тверской и целительнице Андрея Аболенского, я смог выйти на бой и немножко поломать Волынского-младшего. Его отец с матерью, разумеется, поостыли за прошедшие с того момента два года, но я для них до сих пор точно бельмо в глазу, еще и князем стал». Вот Волынский старший и не удержался. Знаете ваше сиятельство? Титульное обращение он, пусть и самую малость, но выделил язвительными нотками. По долгу службы я наслышан о том, что происходило в Северном Королевстве. Я горжусь нашими соотечественниками, доблестно сражавшимися там. Но мне немного жаль, что вам, несмотря на высокотехнологичное вооружение и личную силу, столь огромную для вашего возраста, не хватило навыков командующего, чтобы достигнуть победы. Скажи он те же самые слова с иной интонацией, получилось бы нечто похожее на поддержку с нотками сочувствия. Но боярин Волынский и не думал сочувствовать мне. Он почти открыто глумился. Мы сделали все, что было в наших силах. Вряд ли кто-то другой был способен сделать больше. Сдержанно ответил я. Союзной армии удалось остановить продвижение врага, добавила Соня. А скоро холод и время начнут воевать на стороне шведов. Но вряд ли молодой женщине стоит напоминать маршалу империи о столь очевидных вещах. Она мило хлопнула глазками. Форкх, меня дери. Я чувствую, как расходятся волны невидимой яростной силы от моей супруги. хе я не забыл, что волынские пытались сломать меня и не допустить до турнира. Я не простил их за это и прощать не собираюсь. Но если у непростил была бы градация непрощения, то Соня определенно не простила их на максимальном уровне. «Отлично помню, как два года назад ее вывела из себя выходка Волынских». «Да, глупо оспаривать успех союзной армии», — кивнул маршал-министр. «Но знаете, ваше сиятельство, любопытство гложет меня. Хочется знать, как бы я справился с подобной задачей, будь у меня новейшее оружие. Может быть, мы сможем организовать подобный эксперимент? Будьте уверены, министерство не поскупится на такое дело». «Увы, господин министр». Предложить вам сейчас совершенно нечего. Я виновата пожал плечами. Но ведь по слухам вы постоянно наращиваете производственные мощности?» Спросил он строго. «А вашему княжеству, очевидно, необходимо много золота для развития молодых земель. Увы, мне просто нечего сейчас продать. Излишек нет», — повторил я. Он недобро нахмурился и кивнул. Мы перебросились еще парой фраз и распрощались с холодной вежливостью недовольных друг другом людей. После этой больше неприятных бесед у нас ни с кем не случалось. А вскоре подошло время отправиться на трибуны смотреть церемонию открытия турнира, которая была красочной и интересной, как и в прошлые разы. Канцлер Российской империи Александр Борисович Годунов Как обычно, был крайне убедителен, когда после выступления различных ансамблей и показательного боя двух гуру произносил речь, стоя в центре арены. В итоге время пролетело быстро. И вот, когда мы уже собирались вставать с дивана, чтобы отправиться на выход с трибун, рядом с нами появился незаметный мужчина в черном костюме и белой рубашке. «Ваше сиятельство», — с поклоном проговорил он. «Александр Борисович приглашает вас на чашечку чая». Он очень надеется, что вы не огорчите его отказом. Мы с Соней переглянулись. Значит, решил лично встретиться? Говорил мне ее взгляд. Ага, нажаловался ему Волынский. Но я хмыкнул. Годунов явно это предвидел. Вдвоем мы почти синхронно повернулись к Гонцу. Не огорчим, произнес я. видите Самый могущественный человек Российской империи ждал нас в небольшом кабинете, расположенном где-то в недрах арены. Сами мы бы, Соня, эти подсобки точно не нашли. Аскольд Андреевич, Софья Ивановна, спасибо, что откликнулись на мое скромное приглашение. С легкой полуулыбкой поздоровался с нами канцлер и протянул мне свою ладонь, больше напоминающую медвежью лапу. «Здравствуйте, Александр Борисович. Разве мы могли отказаться?» Улыбнулся я. «Крепкое и сильное рукопожатие». И сейчас я не ошибся в своих ожиданиях, как это было в случае с Казимировым. Канцлер в самом деле силой сдавил мою руку. Причем сделал это, как мне показалось, неосознанно. Еще он и покров, как я, использует. Так что пришлось мне немного Альтера сконцентрировать, чтобы он меня не продавил. Хе, судя по выражению его лица, он не заметил всех моих махинаций. «Мы всегда рады выпить чаю в душевной компании», — с улыбкой проговорила Соня. Моя жена научилась управлять эмоциями еще лучше, чем раньше. Она теперь не носит непрерывно маску царицы лицея. Она будто бы управляет волнами. Иногда, когда это нужно, дает себе волю и показывает яркие, истинные эмоции. Иногда, как сейчас, очень натурально выдает эмоции, противоположные тем, что бушует в ее сердце. Вместо того, чтобы плюнуть в рожу Годунову, мило улыбается ему, будто бы она действительно находится под его контролем. «Прошу вас, присаживайтесь». Канцлер указал на свободное кресло, расставленные вокруг круглого столика. Подготовился гад. Кресел три, стоят они на равном расстоянии друг от друга. Чтобы не получилось, что мы с Соней сидим рядом и поддерживаем друг другу против одного оппонента, мы сели, и канцлер лично, словно заботливый дедушка, наполнил наши чашки ароматным чаем из чайника. В центре столика стояла многоярусная ваза, наполненная конфетами. Взяв в руки кулинарные щипцы, Годунов без колебаний положил в наши Сонни тарелочки по три разные конфеты. Затем тот же набор положил и себе. Форк меня дири, этот человек властвует, не задумываясь. Мне потребовалось приложить усилия, чтобы не поморщиться. После всего содеянного имя Годуновы мои враги, но... Сорницкие дебри. мне очень-то приятно осознавать, что лидер врагов повадками напоминает моего горячо любимого отца. Хотя самой своей сутью до императора Александрии этому коренастому дворгонцу очень далеко. Как сказал бы Ярый, ковалять ему дотуда, что до Пекина раком. Мастерство главного кремлевского кондитера по-прежнему на недосягаемой высоте. Попробовав первую конфетку, вынесла вердикт Соня. мне кажется с каждым годом его мастерство только набирает силу годы дают человеку опыт молодой гений уступит такому же гению но успевшему обрести больший опыт весомо проговорил канцлер взглянув на меня еще опыт дает косность а с возрастом люди теряют гибкость что неизбежно ведет к потеренюха в меняющемся мире а стало быть переизбыток готов «Неизбежно становится слишком тяжелым грузом, который трудно выдержать стареющим плечам», — парировал я. «И чтобы катастрофы не случилось, опыт должен подсказать, когда стоит уйти на покой, и передать дела другим. Но раз опыт молчит, стало быть, время еще не пришло», — сверкнув глазами, равнодушно проговорил Александр Борисович. «Я хотел ответить колкостью, но канцлер не дал мне такой возможности», — заговорив снова. Приятно побеседовать с таким умным молодым человеком, как вы, Аскольд Андреевич. В бороду произнес он. Знаете, я хотел обсудить кое-что с вами, но сперва, пользуясь возможностью, я хотел бы искренне порадоваться за вас двоих. Из вас получилась очень гармоничная пара. Я счастлив, что боги свели вас вместе. Спасибо, Александр Борисович. Очень приятно это слышать от вас. Соня изобразила легкое смущение. Я же просто молча кивнул. Две секунды канцлер пытливо смотрел на нас с полуулыбкой на устах. На миг мне показалось, что это полуулыбка настоящая, а где-то в глубинах его глаз я вижу тоску. Однако это наваждение развеялось без следа в тот миг, когда Александр Борисович чуть, -чуть сменил позу. Он стал выглядеть еще шире и внушительнее. Что же касается темы, о которых я хотел с вами побеседовать, «Они так или иначе связаны с конфликтом в Северном Королевстве», произнес канцлер, «а также со значимостью этого конфликта для нашей империи». Но понеслось. Полагая империи, необходимо настороженно относиться к желаниям Британии и Франко-Испании захватить нашего соседа и создать общую границу с нами, проговорил я. Пусть действовали они силами кланов, очень похоже на то, что именно правители этих стран и натравили свои кланы на Северное Королевство. И хоть мы остановили продвижение противника, сама попытка Британии и Франко-Испании, на мой взгляд, выглядит чересчур дерзкой. Такое нельзя спускать рук. Как раз об этом я и хотел поговорить, Аскольд Андреевич. Голос Годунова стал тяжелым. Мы должны настороженно относиться, это верно. Но мы не должны открыто объявлять Британскую и Франко-Испанскую империи врагами. как это делают некоторые пользователи созданного вам интернет-пространства «Триединство». Я хотел бы попросить вас взять под личный контроль распространение мнений, утверждающих, что Британия и Франко-Испания — злейшие враги Российской империи. Разногласия были, есть и будут всегда, Скольд Андреевич, но это не должно давать повода подданным Российской империи считать эти две империи врагами. Как вам известно, даже наша императрица Маргарита Рюрикович, «Урожденная принцесса Франко-Испании, что говорит о нашей крепкой связи с этим государством». Годунов смотрел на меня пронзительным, немигающим взглядом. «Я же сделал глоток чая, поставил чашку на стол и с полуулыбкой на губах покачал головой». «Александр Борисович, я не могу до конца понять вашу просьбу. Начнем с того, что главой триединства вообще является другой человек». Насколько мне известно, это ваша общая идея с его сиятельством княжечем Новочеркасским. Без вас этот проект и не смог бы обрести жизни. Зря вот так, покачал я головой. Вклад Артема Вениаминовича в создание триединства гораздо весомее моего. Пусть так, согласился канцлер. И все же мне с трудом верится, что без верных вам людей, без специалистов Великого княжества Тверского, часть которых, как я полагаю, ныне служит княжеству Енисейскому, «Триединство начало бы функционировать так быстро и в том виде, как оно есть сейчас. Не пытайтесь отнекиваться, Аскольд Андреевич», — сухо произнес он, когда увидел, что я что-то хочу сказать. «Вы основной владелец линии производства космодоспехов, пусть и не единственный, а вместе с вашим отцом. И именно в двух ваших княжествах служат люди, создавшие это прорывное оружие. И раз уж оба ваши княжества втянуты в создание и работу «Триединство», Явно без ваших слуг и вассалов тут не обошлось. И знаете, Аскольд Андреевич, я не поверю, что те, кто разработал новейшее оружие с множеством несуществующих ранее функций, не смогли снабдить свое интернет-пространство функцией контроля и отслеживания сообщений и статей. Приятно, что канцлер выбрал довольно открытую стратегию переговоров. Не кривит душой спрашивая у меня то, что и так должен знать из отчетов своих аналитиков. но все же не все он называет своими именами. «Вы имеете в виду, что мы должны были сразу ввести в триединстве цензуру?» Прямо спросил я. «Я не сомневаюсь в уме и сообразительности тех, кто создал этот проект. Я уверен, что его создатели должны были понимать, что именно они делают, что без должного контроля это поле не принесет своим создателям каких-либо достойных плодов, а наоборот, вгонит их в убытки. Вы должны были создать, как вы выразились, цензуру, хотя бы за тем, чтобы на вашей площадке не совершали запрещенных уголовным правом деяний». Ровным тоном проговорил канцлер, а затем недобро свел кустистые брови. «Право слово, Аскольд Андреевич. Давайте не будем ходить вокруг да около. Повторюсь еще раз. Империи сейчас невыгодно распространение идеи о враждебном настрое Британии и Франко-Испании. И ради блага нашей империи я прошу вас посодействовать в этом вопросе». Он говорил требовательно, а замолчав, уставился на меня взглядом, демонстрирующим, что его обладатель не потерпит никаких возражений. Ну да, ну да. Скажите, Александр Борисович, непринужденно начал я, уж не собирается ли Российская империя идти на сближение с Британией и Франко-Испанией? На миг он нахмурился еще сильнее. Недоволен хозяин земли русской, но пытается сдерживаться. «Если для империи это будет выгодно, империя пойдет на сближение», уверенно произнес он через пять секунд. «И кто же решает, что для Российской империи выгодно?» спросил я, не сводя с него пристального взгляда. Годунов не сдержался и стукнул кулаком по столу. Зазвенела посуда, воздух на миг затрещал, когда его наследие богов столкнулось с моей аурой Александритов. «Как вы смеете вообще об этом спрашивать?» Проревел он, нависнув над столом. «Никто, кроме его величества, не вправе решать, что же для Империи лучше». «Никто?» — спросил я внешне спокойно, хотя сам уже поднял концентрацию ауры, да ее максимума на невизуализированном уровне. Еще немного, и появятся зримые золотые молнии. Даже канцлер Империи. «Я лишь могу подсобить владыки нашему советам, а затем исполнить его волю». Сквозь зубы проревел глава рода Годуновых, пытаясь растерзать меня взглядом. Тогда, может быть, посоветуете моему брату не обманываться речами британцев? Звонко проговорила Соня, грациозно держа чашку с чаем, как и подобает благовоспитанной княгине. Но я чувствовал, как ее наследие богов рвется наружу. Как бы хорошо Соня не держала лицо, справиться с зародышем аура для местных практически невозможно. То, с каким опломбом Годунов рассказывал о своей роли при императоре, до глубины души поразило мою супругу. Это ж надо так эмоционально и эффектно врать. Хотя за его словами и поведением я вижу и нечто другое. Он ерится от того, что у кого-то хватило наглости тыкать Годуновых в злоупотребление властью. Вероятно, утешает себя мыслями о том, что все, что делает его род, делает не только ради себя, но и ради государства. как гласит девиз рода Годуновых. Мол, никто лучше них не знает, что нужно государству. А тут кто-то так откровенно наглеет. Правда, глаза колят, как любят говорить в моем новом мире. Почувствовав наследие богов Сони, Годунов удивленно возрился на нее. Тем временем моя жена, не убирая милой дежурной улыбки с лица, продолжала распаляться. Я чувствовал волны ее зароды шауры и... ба Да не только мы с Соней давим Годунова. Слабенькая по сравнению с моей, но бесспорно настоящая аура Александритов со стороны Сони тоже присоединилась к противостоянию невидимых энергий. Эх, наш, пока еще не успевший появиться на свет малыш, отзывается на эмоции матери. Не дает в обиду мамочку какому-то трехбородому дядьке. Годунов попятился, но за ним стояло кресло, в которое он обессиленно рухнул. От удивления его зародыш Ауры дрогнул. Да и потом, что может противопоставить какой-то там Годунов трём Александритам? Ну ладно, Соня неурождённый Александрит, но в её жилах течёт кровь Рюриковичей, Рюриковичей, свободных от сорницкого гнёта Годуновых. Александр Борисович выглядел устало. Да чего уж, мне показалось, будто в тот миг этот бодрый старичок не только потерял внутренний стержень, но и постарел лет на пятнадцать. «В общем, Аскольд Андреевич, Софья Ивановна, я обозначил вам свою позицию, как официальную позицию империи, а заодно и свою просьбу», — негромко проговорил он. «И мне хочется надеяться на ваше благоразумие. Я не могу даже вообразить, чтобы княжеские рода шли против интересов империи». Он сверкнул глазами, вернув часть своей мощи. «Подумайте об этом. Как о том, что если все-таки решите пойти навстречу интересам империи в обозначенном мной вопросе, а также в продаже космодоспехов для имперской армии, княжество Енисейское в мгновение ока станет в один ряд с другими княжествами. Я уверен, вы понимаете, о чем я. Ваше только что рожденное княжество сможет одномоментно перекрыть сотни лет планетарного развития, отделяющие его от других княжеств. Годунов замолчал, не отводя взгляда и ожидая моего ответа. Я вас услышал, Александр Борисович. Надеюсь, вы услышали меня. «Империя номер два нашего мира считает себя номером один. И очень хочет, чтобы все ее таковой считали. Заминка на севере не остановит ее. И эта новая северная война показала ее истинные намерения. Больше всех в мире именно эта империя представляет угрозу для нашей империи. Несмотря на другие разногласия». Я многозначительно кивнул. Он прикрыл глаза и тяжело выдохнул. После чего, снова подняв веки, наполнил все три чашки чаем, опустошив чайник. Мы все взяли по кружке. «Нашей империи, как и всему миру, точно не нужна эта война», — произнес он, поднимая чашку. «Но ее не избежать, поверьте мне». «Я вас услышала Аскольд Андреевич». «Что ж, вас и меня, вероятно, ждут другие гости. Предлагаю в последний раз насладиться этим ароматным чаем». Мы с Соней сделали поглотку. Эх, хороший чай. Допив мы поставили чашки, простились с Годуновым и оставили его размышлять в одиночестве.